«Тридцать пять километров. И вернуться завтра к вечеру. С сыном? Да, Гриша. На старости лет завел сына. Давно ведь известно, от худого семени не жди доброго племени. Старик, да и супруга не первой молодости. Мальчик родился хилый, и золотушный, из восьми лет жизни шесть пролежал в постели, а у тебя как? Ездить и нет? Потерпи, Михаил Алексеевич, и об этом разговор будет». Зазывай как-нибудь скорее Кристапа Карловича. толку ему во всем не спеша. Ты, Гриша, поскучай в доме пока один, а я сяду на твоего коня, привезу Кристапа. До него тут километра два, не больше. Что ж, пусть будет по-твоему, Михаил Алексеевич. Хебальников вел гостя в дом, указал на табуретку окна, а сам заспешил заводцем. Если надоест темнота Гриша, лампу зажги. Керосин нее малит. — сказал уже от двери Кибальников. — Ладно, Михаил Алексеевич, ступай, да возвращайся побыстрее. Реденников в ожидании закурил. В доме и на улице с каждой минутой становилось темнее, на душе уютнее и тревожнее. Стоило ли ему приезжать сюда? Может быть, Кибальников прав, сказав, неужели мы еще что-то значим? В самом деле, пути их давно разошлись, да и годы всегда лежали водоразделом между ними. — «Разных они поколений. Но нет, были в их жизни события, которые объединяли их, несмотря на разницу в возрасте и в судьбе. Объединяли вопреки даже их желанию. Если б не это обстоятельство, разве он, ведерников, поехал бы сюда? На кой черт они ему нужны, эти омужичившиеся офицеры? Он был бы рад никогда с ними не встречаться, с великим удовольствием вычеркнул бы их из своей памяти навсегда». Ведерников не заметил, долго ли просидел у окна в одиночестве, размышляя, он забыл о времени. Но вот за окном послышались говор и погромыхвание колес телеги на сносившихся осях. «Пора зажечь свет». Он вытащил из кармана спички, черпнул. Над столом висела куца из белой жести семилинейная лампешка с круглым из простого стекла абажуром, засиженным мухами. При свете ведерников осмотрел убранство дома, муторные мусталы. Обыкновенная крестьянская изба, хотя дом просторный, большой. Деревянные грубые кровати, такие же грубые табуретки, стол из кедровых плах, некрашенная скамейка вдоль русской, битой из глины печки. В углу дешевая, запачканная тараканами иконы, лампадка на медной позеленевшей цепочке — «Ну, что-то же должно сказать, что живет тут бывший офицер русской армии. Неужели нет на это и намека?» Ведерников заглянул в горницу. Но ну и в горнице все было по-крестьянски примитивно. Хотя света от семилинейной лампы проникало сюда мало, Ведерников увидел широкую кровать с горой подушек и цветных наволочек, высокий ящик, обитые полосками жести. В углу иконы и стол, завалены каким-то тряпьем. Над окнами висели пучки сухих трав, заготовленных, вероятно, для лечебных нужд. Хоть бы для приличия какую-нибудь книгу выставил, ведь все-таки в прошлом назывался образованным человеком, неплохо владел французским языком. Видельников чувствовал, как водораздел между ними и Кибальниковым стал в эти минуты угрожающе увеличиваться — «А ведь может случиться, что мы разойдемся, не поняв друг друга», — с унынием подумал он. Ему уже казалось, что он попал в просад, и надо бежать отсюда скорее, пока его откровенность не стала еще достоянием людей, которых он лишь по собственному заблуждению считал близкими. Но в первую же минуту Отс разрушил эти его горькие умозаключения. Он бросился к Ведерникову, прижал к себе и заплакал такими слезами, цену которых не нужно было объяснять. «Друг мой любезный», — говорил Отц, всхлипывая. — «ты приехал вовремя. На душе так гадко, так гнусно, что хоть руки на себя накладывай. Живем, как трава, без цели и смысла. И посмотри на нас, посмотри, какие мы стали, обрюзгшие, обросшие дурным волосом старики». Отц сделал шаг назад к двери, не стал рядом с Кибальниковым. Евников посмотрел на них и стиснул челюсти. Теперь в пору было заплакать ему.